Глава одиннадцатая. Сначала было отрицание. «А не жирно ли для пожертвования будет?» и Я видел, что она на грани, но лишь пожал плечами, сделав вид, что вопрос риторический. Как и несколько последующих. «Белый, тебе не кажется, что ты...» Она замялась, а потом гаркнула мне в лицо, не обращая внимания на окружающих. «Охренел!» «Или ты думаешь, что, пользуясь нашей промашкой, можно выдаить из нас денег?» «Знаешь что? Да пошел ты вместе со своей фракцией туда, где солнца не видно, понял?» Продолжала бушевать Олес, впрочем, не делая попыток встать и уйти. «Ишь ты! Золотой звезды подставка! Не подавитесь? Нет?» И я меланхолично отметил, что фаза гнева должна скоро плавно перейти в фазу торга, и не ошибся. «Двадцать!» — выдохнула она. «Всего двадцать человек?» «Не беси меня! Двадцать тысяч!» – отрезала Олис, «И не золотым больше!» «Хорошо!» «Сто восемьдесят тоже деньги!» – согласился я. «Так, какие сто восемьдесят?» – начала она заводиться по второму кругу, поняв, что я просто от двухсот отнял двадцать. «Тридцать!» «Ладно!» Фаза депрессии прошла скучновато. Олис то и дело закатывала глаза к потолку и вздыхала, бормоча под нос ругательства. Вялые попытки снова вернуться к торгу, я стоически терпел, нацепив непроницаемую маску на лицо. «Слушай, ну будьте вы людьми, а?» «Ну все все поняли и осознали. Давай порешаем нормально. Белый!» Тихо произнесла она, став на миг самой обычной девушкой, только очень уставшей. «И как? Работает?» — улыбнулся я, снова налив ей вина. Предыдущий бокал она выпила залпом еще две фазы назад. «Что работает?» – удивилась Олис. «Ну, вот эта масочка жалостливая. Работает с другими». «Значит так», – подобралась Валькирия. «Лично мне все понятно. Сто тысяч человека – это наша крайняя цена. Согласны? Давай обсуждать дальше. Нет, я пошла». Все-таки Кассет оказался прав. «Хочешь что-то получить? Проси вдвое больше. Сотка с человека – это именно то, что нам нужно». «Хорошо». Я даже не стал скрывать удовлетворение. «Когда вы будете готовы?» «Да хоть сегодня. Клан соберется в течение двух часов, если потребуется». «Ну, сегодня, так сегодня», – пожал плечами я. «Только вот еще что. Зелье маны – это ваша проблема. Ровно через три часа у ворот вашего подло разрушенного силами зла замка появится человечек. С ним нужно обращаться бережно, аккуратно и очень уважительно. Сколько скажет, столько фиалов ему и предоставите». А если не бережно, что тогда? С вызовом поинтересовалась Валькирия. Боюсь, что в таком случае вам действительно придется строить новый замок. Улыбнулся я самой доброй улыбкой. Как раз всем кланам посмотрите, на что способен сердитый первожрец. А то мне кажется, что Дофийцы вам ничего не рассказали. А Дофийцы здесь каким боком? Удивилась девушка. Значит, не рассказали. Рассмеялся я. «Как-нибудь поинтересуйтесь, каким образом они потеряли клановую цитадель в Балоге». «Вы?» Ее глаза расширились от изумления. «Это были вы?» Не став отвечать на вопрос, я отодвинул стул и поднялся. «Пусть сама докапывается». «И да. Не позже, чем через два часа я жду перевода на свой счет. А в личку количество человек, которые воспользуются услугой. Надеюсь, что мы договорились, Олис». Видя, что она пытается возмутиться, добавил. «Никакой постоплаты. Или стопроцентная предоплата, или никак. Белый. Нет, вы свой лимит доверия исчерпали». С этими словами я двинулся к выходу, где спокойно активировал свиток портала и перенесся в Мирт. «Ты в своем уме?» – продолжил возмущаться Свейн. «Предлагаешь этому засранцу отправить почти шесть с половиной миллионов без каких-либо гарантий?» «Да он же кинет нас и тут же перелогинится!» «Я склонна думать, что это не так», — спокойно ответила Валькирия, хотя ее саму терзали сомнения. «Мне кажется, все будет нормально». «Да с чего ты это взяла?» — хлопнул по столу варвар. «Даже если он связан с администрацией, попробуй это докажи. Или ты не знаешь, как это бывает?» «Сядь, пожалуйста. У меня уже в глазах рябит от твоего мельтешения. Не знаю, как это объяснить». Пусть это будет моя чуйка, но с ним нужно дружить. Все должно быть хорошо. Да блин, прижать его нужно и выпотрошить, а не носиться, как списанной торбой. Белый то, белый всё передразнил он Валькирию. Тогда расскажи мне, почему мы его еще не потрошим, как ты только что выразился? Едко поинтересовалась Олис. Что, в Балоге не получилось? Молчишь? А я еле урегулировала этот конфликт после твоих потрошений. «Зачем я только тебя послушала?» «Нормальный был план. Кто знал, что их глава такой резкий?» «Знал, не знал, но мы облажались. И второго раза они нам не простят, будь в этом уверен. Что-то мне подсказывает, что с мастерами уже нужно считаться». «Опять чуйка», — поддела ее мужчина. «Да», — задумчиво кивнула Валькирия. «Так что переводи давай». «Может, половину?» «Саша, переводи. Под мою ответственность», — решилась Олис. «Если что, мне и отвечать». Ровно через два часа шесть миллионов и четыреста тысяч ушло на счет дроу, но подтверждение от Мегавайта не поступило. «Полис Мегавайту. Белый, мы свою часть договора выполнили, деньги ушли. Через полчаса клан будет в сборе, 64 человека». Отправив сообщение, она то и дело заглядывала в интерфейс, чтобы не пропустить ответ хотя прекрасно знала, что любое входящее сразу высвечивается в углу обзора. Через 20 минут терпение закончилось, и она попробовала написать второе, но выскочившее предупреждение повергло ее в ступор. «Отправка сообщения игроку временно заблокирована». «Какого хрена?» — взревела она. «В смысле заблокировано? Судорожно набирая буквы, уже не обращая внимания на ошибки, она раз за разом пыталась отправить дроу сообщения. Смайлик, фраза, буква, все бестолку. Каждый раз перед глазами высвечивалась проклятая надпись. Отправка сообщения игроку временно заблокирована. Тварь все-таки кину. От удара ногой с грохотом перевернулся стул. Не остановившись на этом, Валькирия схватила его за спинку и силой впечатала в широкую столешницу. Брызнули щепки. «Паскуда! Я его убью, сука!» Свейн моментально понял, что произошло и обессиленно опустился на стоявший в углу мягкий диван. Обхватив голову руками, он смачно выругался. «Какая же я дура!» Новый стул пролетел в сторону двери и, ударившись, рассыпался на куски. «Нет, ну надо же! В чуйку поверила! Дура, дура!» «Хватит!» — скочил Суэйн. «Хорош, говорю!» Он попытался успокоить разбушевавшуюся девушку. «Угомонись! Убью!» — Оле стрясло. «Прикончу, блядь! Никто из них не заметил, как в приоткрытую дверь просунулась голова бойца. С удивлением окинув обширное кабинетное побоище и двух орущих лидеров клана, он на мгновение опешил. «Дверь закрой!» – рявкнул Свейн. «Но там! К вам посетитель!» – торопливо произнес дежурный, вжав голову. «Пошел нахрен тебе, сказали!» – заорала Олис. И новый стул полетел в сторону двери, снова рассыпавшись, как и его предшественники, о закрытую дверь. «Так что сказать ему?» – пискнул боец сквозь щель. Но дверь больше открыть не рискну. «Он говорит, что от мастеров каких-то!» «Сука! Убью!» – попыталась вырваться из объятий Свейна, чтобы добраться до дежурного, но варвар успел взять ее в захват. «Остановись!» – не выдержал глава. «Хватит!» – я сказал. «Ты слышала, что он сказал!» «К нам пришли от мастеров! Да успокойся ты!» Чтобы до Валькирии дошло, Суэйну пришлось повторить это два раза. Дождавшись, пока в глазах девушки погаснет январь, он разжал захват. «Отпустила?» Так дерьмово на душе девушки еще никогда не было. «Тварь! Как он мог? Он же специально заблокировал отправку СМС, чтобы отомстить! Урод! Все-таки не кину, не кину!» «Но скотина каких свет не видывал!» Вспыхнувшая с новой силой надежда на благополучный исход дела волной захлестнула разум. «Зови его!» — выдохнула она. «Быстро ведите его сюда!» — сорвалась она на крик. Если и это окажется пустышкой, то что делать дальше Олис даже не представляла. Через несколько минут в кабинет заглянул старик. А Олис со Суэйном удивленно переглянулись. «И этот побитый молию дедок, первожрец Тиамат?» Информация в профиле была полностью скрыта. Ни имени, ни уровня, ничего. «Здравствуйте, меня зовут Мэтр», — вежливо поздоровался дед, с интересом осмотрев учиненный разгром. «Перестановку делаете?» «Тихонько», — прошептал Свойн Валькирии, глаза которой снова начали наливаться бешенством. «Тебя, Белый, прислал!» — обратился он к старику. «Ну да», — удивился он. «А вы что, уже передумали?» Со стороны стола, возле которого находилась Олис, послышалось рычание. «Нет, мы не передумали», — вздохнул Свейн, продолжая следить за Валькирией. «Как бы она чего не учудила в таком состоянии, мы можем начинать». «Вот как только вы мне дадите большие зелья маны, так сразу и начнем», — сварливо отозвался старик. «Будете запускать сюда подвое, а я, значит, со всех буду посвящать». «Сколько?» — открыл интерфейс Свейн, собираясь дать нужное распоряжение. «Так, у вас шестьдесят четыре человека умножить на...» — начал прикидывать старик. «Сорок штук должно хватить». «Да, хватит», — кивнул он. «Хорошо», — поморщился глава Берхардов. «Сорок так сорок, хрен с ним». «Вы бы распорядились еще мне чайку принести!» Дедок прошел в дальний конец кабинета, аккуратно переступая через обломки, и деловито развалился на диванчике, старательно расправив складки на одежде. «А ничего так!» — пощупал он обивку. «Мягкий!» «Чего? Чаю?» — не выдержала Олис. «Нету! Закончился!» «Что за люди!» — пробурчал мэтр под нос. «Бардак! Ни мебели, ни чаю! Ладно!» — махнул он рукой. «Тогда несите кофе!» Олис Свейну. «Я ему сейчас кадык вырву!» «Сейчас найдем тебе кофе!» — скрипнул зубами Свейн, снова отдавая распоряжение. «Свейн, Олис, не вздумай рыпнуться! Уверен, это подстава! Он специально нас выводит, чтобы мы сорвались, а они отменили договоренность! На кону шесть с половиной лямов!» Олис Свейну, господи, какая же он сволочь! Свейн Олис, дед, есть такое. По-моему, они там все с приветом. Олис Свейну, да в жопу деда, белый. С этим утверждением Свейн был полностью согласен, поскольку в таком состоянии свою подругу он еще не виден. Всегда спокойная Олис сейчас напоминала ему слетевшего с катушек питбуля, готового сначала рвать всю вокруг а потом только разбираться, что к чему. И это Свейну сейчас категорически не нравилось. «Начнем, пожалуй», – шумно отхлебнув кофе, мэтр вытянулся на диване. «Заводи по двое», – скомандовал он. Олис сделала глубокий вдох, задержала дыхание, а затем медленно выдохнула. «Волнуешься, родная», – послышался скрипучий голос деда. «Не стоит, мы сейчас быстренько все оформим». Нервы Олес не выдержали, когда послышался звон разбитой посуды. Она вскочила и с ненавистью уставилась на метро, с удивлением осматривающего кофейную кляксу в художественном обрамлении осколков на полу перед диваном. «Нечаянно», — предупредил дед, отодвинувшись на всякий случай подальше от разъяренной валькирии. «Неудобные просто чашки у вас. Я, значит, палец просовываю, а он не лезет. Узкая ручка и скользкая». Наставительно добавил он. «Вы бы другие купили чашки!» Стук закрытой двери и рычание заместителя главы берхард наверняка слышал весь клан Холл. «Олис Свейну! Когда этот дебил закончит, напиши, и я буду последний!» Следующие полтора часа слились в один непрерывный конвейер. Мэттер обрабатывал две двойки, пил зелье, затем ждал, пока восстановится мана, и снова все повторялось. «Все бы ничего!» Только у деда рот не закрывался ни на секунду. Когда у Свейна, уже выражаясь не фигурально, опухли уши, он попросил Метра помолчать, но того хватило ровно на 10 секунд. Охотничьи байки, правила поведения в снежных степях, особенности выведения каких-то кабраков. Какого только бреда сегодня не послушал Свейн, пока первожрец переводил состав клана под лань другой фракции. Под конец у варвара даже появилось желание позвать Олис и вместе придушить старого пердуна, чтобы тот, наконец, заткнулся. Но на задворках мозга вяло продолжало пульсировать. «Нельзя!» «Нажрусь!» — обреченно подумал Суэйн. «Сегодня обязательно нажрусь!» Наконец мэтр закончил. Последняя двойка вышла из кабинета, а следом появилась Олис, которая за это время уже успела немного успокоиться. «Готовы?» Улыбнулся дед, встряхнув руками. Влив в себя два фиала с манной, он довольно зажмурился, а остальные сгреб в инвентарь под удивленным взглядом Свейна. «Слышь, дед, ты только тридцать использовал!» — набычился Свейн. «Зачем остальные забрал?» «Так это, как его демона в душу, слово это!» «А-а-а! Компексация! Вот!» Дед удивленно постучал пальцем по лбу. «Знаешь такое слово? Или неграмотный?» спокойно олис обворожительно улыбнулась метру а сама взяла свейна под руку не вздумай шикнула она почувствовав как под ладонью напряглись его мышцы мы не в претензии пусть это будет дополнительной платой за ваш нелегкий труд развалившийся на диване метр степенно кивнул молодец девка с понятием не то что вот эта арясина проворчал метр поднявшись с дивана и показав на Свейна. ну что готовы «Тогда объявляю вас мужем...» э, «Тьфу!» — сплюнул на пол. «Во имя Тиамат!» «А теперь я попрошу вас покинуть клановую цитадель берхард Хищно усмехнулась Олис, отбросив маску радушия, после того, как все было закончено. «Загостились вы! Портальные перемещения я вам открыла!» «Ну, раз так, тогда ладно!» Пожал плечами Метр и... исчез. «Это был портал? А почему без вспышки?» Удивленно пробормотала Олис. «Можете поцеловаться!» И ехидно донеслось из-за спины, заставив обоих скрикнуть от неожиданности. Обернувшийся Свейн с Олис успели увидеть только спину метра исчезающую в портале. «Я его убью!» Прошипела Валькирия и силой пнула остатки стула.